Глава 12. Стихи и смерть. Добравшись до берега, мы обнаружили, что на кораблях царит полная паника. В один миг наступившая северная зима просто потрясла моряков, многие из которых родились и выросли на карибских островах и никогда не видели снега. «Только паника помешала пиратам выбрать якоря и покинуть остров со всей возможной скоростью. Вандервельде и другим пришлось потратить немало времени для наведения порядка. Но как только команды Видат и «Пантеры» немного успокоились, возникли другие проблемы. Я думал, что более всего пиратов испугает путешествие во времени. Ничуть не бывало. Всерьез их расстроило». лишь отсутствие добычи. Быть бунту, бормотал старик Мерфи. Капитан должен быть удачлив, тогда люди пойдут за ним в пекло. Но забраться куда-то на край света, сразиться с самим чертом и в итоге не принести ни такие вещи у нас не уважают. Тем не менее обошлось без бунта. Во-первых, всем хотелось поскорее отправиться на юг, а во-вторых, «Гомыш» пристрелил двоих с «Пантеры», которые уж очень ретиво критиковали своего капитана. На нашу команду это тоже произвело впечатление. Многим на «Ланавидат» не нравилось, что португалец оставался капитаном, но Вандервельде сказал, что подумает об этом позже. В конце концов... Ключ к подземелью демона оставался у него, и свобода гомыша теперь была значительно ограничена. Между тем у меня возникла серьезная проблема. В связи со всем, что я узнал о Моник, вернуть дельфина ей было бы глупостью, но и Дипон, насквозь лживый и непредсказуемый, его тоже не заслуживал. К тому же мне хотелось еще раз встретиться с прозрачным... Ведь тот обещал еще много мне объяснить. Спрятать фигурку было совершенно некуда. Конечно, корабль имеет немало укромных местечек, но каждая щель досконально изучена командой. Взвесив все, я нашел единственное, хотя отчасти приемлемое решение, и отправился к «Кристин». «Ты хочешь отдать дельфина мне?» О волшебном предмете она, конечно, знала от Роберта. «Спасибо, Джон. Это ты здорово придумал. Ведь больше всего я сейчас хочу побыстрее добраться до Карибского моря и увидеть, куда на самом деле зашвырнул нас Клод. С условием, что иногда ты будешь давать мне его поносить, напомнил я». «О чем шепчете?» — буконьер, как бывало часто, появился возле нас совершенно неслышно. «Джон, удели мне минуту». Я решил не тянуть время. «Простите, месье Дюпон, но ту фигурку, что вы мне дали, я потерял». Француз оскалился, словно волк, и мне казалось, что сейчас Дюпон набросится на меня с кулаками, но между нами встала Кристина. «Клод, дельфин у меня!» Она оттянула воротник и показала цепочку на шее. «Согласись, он нужен нам всем. Я сейчас иду к капитану, а ты, если хочешь, поговори с ним об этом потом». Развернувшись на каблуках, чрезвычайно довольная Кристин подмигнула мне и ушла. Покрасневший от гнева Дюпон только сплюнул мне под ноги. «О чем, — говорила Кристин с отцом, — я так и не узнал. Однако дельфин остался у нее. Попутный ветер наполнил наши паруса, и оба корабля буквально полетели на юг. Одна беда — не ветер, само собой, был северным, и нам пришлось порядком померзнуть, особенно ночами». Команда шептала ждущей впереди великой добычи. Никто и не думал обвинять капитана Вандервельде в неудачной экспедиции. Дельфин делал свое дело. Желание Кристин реализовывалось без каких-либо трудностей. «Однажды в свободную минуту я присел рядом с Мерфи. Старик дымил трубкой и сердито наблюдал за расхаживающим по палубе дюпоном». «Марфи был, наверное, единственным, кто не выражал радости по поводу грядущих грабежей. Ты хоть понимаешь, Джон, куда и зачем мы отправляемся? Ну, я пока еще не очень верю в то, что мы оказались в прошлом, признался я. Так говорит Дюпон, но я ему не верю. Если не врет, все очень скверно». Мерфи сплюнул за борт и склонился ко мне. «Сэр Дрейк был славным человеком Джон, славным моряком и героем Британии. Он да братья и первыми бросили вызов испанцам. Если бы не они, все могло бы случиться иначе. А мы идем грабить его». Я знал, что именно таков план Дюпона, и что капитану Вандервельде этот план пришелся по душе. «Как же? Ограбить самого Эль Драко!» «Но мне это казалось отвратительным. Дед с глубочайшим уважением относился к сэру Дрейку. «Ну, я думаю, это будет не так просто, напасть на такого человека. «Да? А что в наших пушках разрывные ядра, ты забыл? «У Дрейка таких нет, — напомнил Мерфи. «И мушкеты наши бьют дальше и точнее». «И корабли в и карты! Дрейку и не снились такие карты!» «Я был юнгой под его началом, но гораздо позже, чем сейчас. Тьфу, запутался!» Мерфи стукнул кулаком по борту. «Джон, а что будет, если Дрейк погибнет от этой нашей затеи? Что будет тогда с Британией? Кто остановит испанцев?» «Кто привезет золото королеве Елизавете на золотой Лани? Внутри у меня похолодело. Дюпон, почувствовав мой взгляд, шутливо поклонился. Только теперь я задумался. Если коньер выбирал время, то почему мы не отправились в прошлое на еще пару десятков лет? Почему не гонимся за испанскими галеонами, полными золота конкистадоров? «Француз выбрал именно Дрейка. Что, если он с самого начала задумал убить героя Британии? Одного выстрела из своего удивительного ружья Буканьеру должно было хватить. Я пока не видел, чтобы он промахивался. И тогда история может сложиться совершенно иначе. Я вскочил. «Мерфи, мы не должны этого допустить». «Сядь и говори тише», — потребовал старик. «Даже Кристин ничего не хочет слушать, а уж остальные...» «Точно известно, где и когда эскадра Дрейка заполучила испанское серебро». «Всего-то и дел — появиться в удобный момент и забрать его себе, и их не остановить». «Вне себя я отправился переговорить с робом с того момента, как мы покинули остров Демона». Название «Оук» у них не прижилось. Мой друг пребывал в какой-то странной тоске, оживляясь лишь в присутствии Кристин. Вот и теперь он выслушал меня совершенно равнодушно. «Я не верю, что мы можем что-то изменить», — сказал он. «Тамплиеры владели секретом демона, и что?» «Их это не спасло». «Мы не можем знать наверняка, что произойдет», — запротестовал я... «Уже жалею, что отдал дельфина Кристин. Нужно было выкинуть его в море». «Все предопределено», — убежденно повторял Роберт. «Знаешь, что я нашел там, на острове?» «Ну, когда мы поднялись из колодца и увидели какое-то пепелище». «Все думал, стоит ли тебе показывать?» Он вынул из-за пазухи сильно обгоревшую книгу. «Кое-что огонь пощадил, и я прочел название». Стихотворение преимущественно на шотландском диалекте. Поневоле заинтересовавшись, я принялся перелистывать сохранившиеся страницы. Славные стихи. Но я никогда не слышал о таком поэте. Роберт Бернс. Конечно, не слышал, хмыкнул Роб. Посмотри на год издания. Я отыскал и присвистнул. Неизвестный мне шотландский Барт издал книгу в 1786 году. Конечно, я не мог знать о его существовании. Там дарственная надпись ткнул пальцем Роб. Вот она-то интереснее всего. Дорогому другу Джону Макгинису от товарища юности Роберта Летбриджа. С выражением искренней любви вслух прочел я. И дата апрель 1802 года. Что это значит, Роб? В каком мы времени? По-видимому, не в том, на которое рассчитывает миссия Клод. Мы не в прошлом, а в будущем. И если, как ты говоришь, они рассчитывают справиться с Дрейком за счет лучшего вооружения, как бы нас не поджидал впереди кто-то, вооруженный куда сильнее нас. Ох, радует одно. Мы с тобой умрем не скоро, раз уж я написал от товарища юности. Не написал, и еще только напишешь машинально, поправил я. Нет, дружище, не все так просто». «Если ты еще только это напишешь, то мы вряд ли в 1802 году...» «И как тогда книга попала сюда?» «Не знаю», — мрачно ответил Роб. «Зато знаю, что с островом демона мы связаны навсегда. Чувствую это». «Книгу забирай, она ведь твоя». «Не успел я спрятать немного преждевременный подарок...» как Марсовый прокричал, что видит парус. Кристина в мгновение ока забралась на мачту, и вскоре ветер начал меняться. У девушки возникло новое желание. Я, конечно, знал, какое. «Отец! Два двухмачтовых корабля, флаги испанские!» Запыхавшись, сообщила она, спустившись, «Нельзя их отпустить, таких безобидных! Вдруг кто-нибудь обидит!» «Конечно!» — согласился Ван «Конечно! Обидим сами! Заодно и выясним кое-что!» Испанские корабли были древние постройки. Это сразу понял даже я. Те самые галеоны, маленькие и неповоротливые по сравнению с Лановедат и Пантерой. Выходило, что Дюпон нас не обманул. Мы сблизились и приказали испанцам сдаться». В ответ они открыли огонь. Одну из ядер проломила фальшборд совсем рядом со мной и заскакало по палубе. Мы кинулись в разные стороны, но взрыва не последовало. «Кусок чугуна!» Янычар схватил ядро, обжегся, выронил, но продолжал хохотать. «Кусок чугуна!» На испанцев обрушился шквал нашего огня. Уже после третьего залпа на одном из кораблей начался пожар. Второй пытался лавировать, но Кристин встала к штурвалу, и дельфин помог ей. Ветер подстраивался под каждый ее маневр, словно послушный щенок. Пиратам хотелось драки. И второй корабль мы попытались взять на абордаж. Но вот тут испанцы оказали достойное сопротивление». Спрыгнувшие на вражескую палубу попали под редкий, но чудовищный по убойной силе огонь аркибус, заряженных чем-то вроде рубленых гвоздей. Первым свой конец нашел веселый боцман Янычар, татуированный череп которого раскололся как орех. Ни я, ни Роб в вылазке не участвовали, а Кристина осталась за штурвалом. К моему удивлению, даже Дюпон не слишком усердствовал. Он стрелял редко, скорее для развлечения. Честно говоря, я был рад, что испанцы показали пиратам. Кроме силы оружия, есть и сила духа. Добыча оказалась не такой уж легкой, и бой остановился. Испанцы начали избавлять борт от наших абордажных крючев, и Ван Вельде приказал не мешать им». «Чертям!» — раздраженно крикнул он. «Я потерял Янычара, и больше никого терять не намерен! Канониры, отправьте всех мерзавцев на дно! Пантера подобрала уже достаточно!» Я оглянулся и увидел, что огонь уже полностью охватил зажженный нашими выстрелами Галеон. Гомыш спустил шлюпку, и матросы спасли трех или четырех испанцев». Остальные, видимо, предпочли смерть. Дальнейшее выглядело отвратительно. Практически не подвергая себя риску, Лана Видат расстрелял упрямых испанцев на расстоянии. Корабль еще держался на плаву, и кто-то еще полил в нас с палубы, когда Вандервальде приказал уходить. «Хватит заниматься ерундой. Добыча ждет нас впереди». Кристин не стала спорить с отцом. Мне показалось, что и ей бой не доставил никакого удовольствия. Это меня обнадежило. Если Кристин поймет, что особой доблести в такого рода делах нет, то, может быть, станет на нашу сторону и помешает планам Вандервальда и Дюпона. Я искренне на это надеялся. Хотя... Был у меня на корабле еще один союзник. Дельфин. «Если, конечно, Кристин согласится со мной». «Что-то ты ко мне совсем не заглядываешь», — Маник подошла ко мне. «Все? Кончилась наша дружба?» «Маник, дружба, возможно, там, где есть искренность. Много ты понимаешь в этой жизни. Ведь я когда еще тебе сказала, у слабых женщин свои правила, иначе просто нельзя». Маник пользовалась на ланвидат полной свободой, но все равно негласно считала узницей. Кристин делить с ней каюту отказалась, и Маник перебралась в кают-компанию, где огородила себе угол куском старого паруса. Вряд ли она привыкла так жить, но неудобство переносила стоически, и слова о славой женщине вызвали у меня невольную улыбку. Маник. «Вы искренне симпатичны мне, и даже более, но я совсем перестал вам верить». «О, Джон, если бы я могла поверить тебе, — с неожиданной грустью произнесла она, — «но ты слишком наивен, и такой, как Дюпон, запросто может тебя провести. Ведь если бы я рассказала тебе всю правду, ты понял бы все, ты простил бы меня». «На тебе снова будут лгать, и ты опять изменишь свое мнение!» Моник отошла, оставив меня в полном недоумении. На палубу как раз поднимались четверо испанцев, спасенных шлюпкой с пантеры. Прибыл и капитан Гомыш. Трое испанцев представляли из себя жалкое зрелище. Испуганные, подвострастно заглядывающие всем в глаза, они только и делали, что молили сохранить им жизнь. Четвертый молчал. В бою он потерял один глаз, и пираты даже не удосужились перевязать раненого. Зато тот глаз, который испанец сохранил, сверкал ненавистью. Несмотря на раны, пленный держался очень прямо, даже величественно. Он шел последним. Проходя мимо него... Маник, только теперь увидел гомоша и, не желая с ним разговаривать, вдруг протиснулась между одноглазым и другим испанцем. Потом, все-таки наткнувшись на тяжелый взгляд капитана Пантеры, попятилась и едва не сбила раненого с ног. Испанец обернулся и посмотрел на Маник с каким-то изумлением. «Все это произошло меньше, чем за секунду». Вандервельден начал допрос испанцев прямо на палубе. Трое подтвердили и готовы были поклясться на Библии, что сейчас 1573 год от Рождества Христова. Пираты встретили эту новость радостным гиканьем. И тогда четвертый пленный, тот самый одноглазый, выступил вперед и выстрелил капитану Вандервельден в грудь. Спустя секунду он упал под градом сабельных ударов, и вскоре его тело превратилось в нечто неописуемое. Точно так же разъяренные пираты поступили и с другими испанцами, ни в чем не повинными. Я отвернулся и увидел Кристин, которая, не мигая, смотрела на мертвого отца. В том, что Вандервельда погиб, сомневаться не приходилось. Испанец стрелял почти в упор, Пуля вошла точно в сердце. Роберт и рыжий толстяк Моррисон вдвоем зачем-то пытались перевязать уже не дышавшего гиганта, но кровь продолжала растекаться по палубе. Я погладил Кристин по плечу, не зная, что сказать в утешении. Джон, найди пистолет, из которого убили отца, не оборачиваясь попросила она. Я исполнил просьбу и принес проклятое оружие, слегка отерев его от крови испанца. Кристину взяла его, бегло смотрела и вернула. Это пистолет нашего времени. У испанцев были совсем другие. Гомыш! Конечно, это было первое, что пришло мне в голову. Гомыш был бы уже мертв, если бы в момент выстрела я не смотрела прямо на него, простонала Кристина. Но Гомыш был искренне удивлен и напуган, и стоял рядом с отцом. А если бы вооружил испанца он, то держался бы в стороне. Она всхлипнула и убежала. Роб хотел последовать за ней, но я удержал его. У них были связаны руки, все спантеры, так говорят. Кто успел разрезать веревки? Имя едва не сорвалось с моих губ, но я промолчал. В конце концов, я мог ошибаться, да и что толку было бы изруби пираты маник, так же, как испанцев. Капитана Вандервельде было уже не вернуть, а крови и без того пролилось достаточно. И, конечно, была еще одна причина. Я просто не мог выдать маник. «Не мог, и все тут». С капитаном простились так же, как и с другими погибшими пиратами. Их приняло море. Мешок нас из парусины, да ядро, чтобы быстрее добраться до дна и встретиться там с морским дьяволом. Вот и все, чем товарищи могли им помочь». По охотничьему соглашению, к которому пираты относились очень серьезно, доли от добычи теперь должны были получить заранее указанные наследники. Кристин, включая две капитанские, теперь полагалось целых три. Вечером корабли встали борт об борт, сцепились с абордажными ключами, и состоялось общее собрание обеих команд. Я опасался, что Кристин потребует капитанства себе, и ей придется несладко, но вышло иначе. Потрясённая гибелью отца, девочка почти все время просидела молча. Председательствовал, конечно, гомуш, так переменчива судьба пирата. Еще недавно Вандервельде собирался его повесить, а теперь португалец принимал наследство. По общему решению адмиралом, то есть общим начальником, был выбран именно Гомыш. Ему же достался и ключ от подземелья демона. Дюпон попросил разрешения хорошенько рассмотреть ключ и с минуту, покрутив его в руках, довольно кивнул. Теперь все было на месте. Уже в качестве адмирала Гомыш предложил нового капитана на Лановидат. Назначать по охотничьему соглашению он не имел права. «Я полагаю, лучше всего с этой задачей справится Клод Дюпон», — неожиданно для многих заявил он. «Пусть он не моряк, зато такой же член берегового братства, как и все мы. У нас имелись разногласия, но теперь все позади». Я посмотрел на Дюпона. и увидел на его лице искреннее изумление, которое спустя уже секунду он сумел скрыть. Со всех сторон посыпались протесты. Команда «Олана-Видат» хотела кого-то из своих. После гибели Янычара его место фактически занял Мерфи. Многие предлагали выбрать капитаном именно его. Гомыш попробовал настоять на своем, но тут же в воздухе засверкали клинки — У рядовых пиратов не так много прав, но ими они не готовы поступиться и под страхом смерти. «Пусть будет Мерфи!» — наконец выкрикнул Гомыш и стало тише. «Пусть!» «Но временно!» «До следующего собрания!» «Давайте каждый еще раз все обдумает!» «Я адмирал и прошу вас об этом!» «Мне нужен человек, которому я мог бы верить как себе!» Нам надо поскорее добраться до Тартуги, пополнить запасы провизии и пороха. Там будем решать еще раз. С этим предложением большинство согласилось. После этого Гомыш решил вернуться на Пантеру. И вместе с ним Лановедад покинули Дюпон и Маник. Первого, Насколько я понимал, Гомыш хотел держать при себе. Ведь только Дюпон умел обращаться с кругом времени. Ну а Маник... Маник... Оставалась все такой же прекрасной. И все такой же циничной. На Пантере ее, как минимум, ждал личный комфорт. А еще... Возможность снова затеять какую-нибудь интригу... Мне оставалось только вздохнуть и в очередной раз постараться о ней не думать. Перед тем, как покинуть Улана-Видат, Гомыш что-то тихо сказал Кристин, и я увидел, как девушка отрицательно покачала головой. Гомыш сказал еще что-то, и тогда Кристин просто пошла прочь. Перед адмиралом выросли Мерфи, Моррисон и еще несколько матросов, наиболее ему близких, и Гомыш... выругавшись сквозь зубы, сдался. Я облегченно вздохнул. «Дельфин» оставался на нашем корабле. Поспешив Кристин, я застал ее в капитанской каюте перед картой. «Ты можешь отдать мне дельфина на эту ночь?» «Что это ты задумал?» Она подняла на меня красные от слез глаза. Догадался, наконец, чего хочешь, от отмоник, и думаешь, что дельфин поможет тебе справиться с гомышем? <свят> и не надейся. Выстрел в сердце сильнее любого волшебства. Не говори ерунды, вскипел я и тут же устыдился. Я прошу тебя, ведь ты же обещала всего на одну ночь. Тогда поклини, что вернешь. Тебе я пока еще верю, Джон. Тебе, робу и старому Мерфи. Я поклялся и получил фигурку. Все свободные от вахты уже укладывались в гамаки. Забрался в свой и я. Сжав волшебный предмет в руке, я задумался, чего сейчас я хочу сильнее всего. Выходило, что я и сам не знал этого. «Да нет же!» Вкрадчивый голос прозрачного раздался, будто у меня в голове... «Ты знаешь, чего хочешь. Чтобы я рассказал тебе, зачем ты здесь. И зачем же?» «Было темно. Отовсюду раздавалось похрапывание матросов, и я снова не знал, во сне пришел ко мне прозрачный или наяву. Я даже не видел его. «Ты здесь, чтобы встретиться с Фрэнсисом Дрейком. Встретиться и передать ему дельфина». Поверь, если ты этого не сделаешь, он никогда не совершит кругосветного плавания и многого чего еще не совершит. Дрейк станет пиратом, жестоким, но не слишком удачливым, только и всего. Трудно представить, какими бедами для Британии это обернется. Всего один человек, но ей же он — особенные люди. Люди, выбранные для особой роли. «Кто же их выбирает? И кто выбрал меня, чтобы передать дельфина Дрейку? Я даже не знаю, как это сделать!» «Найди способ!» Говорят, что от человека никогда не требуется того, чего он не может совершить. Каждый получает нож у себе по силам, но иногда эта ноша так тяжела и так важна для всего человечества, что даже сильному человеку надо помочь». Тогда он получает предмет, и все меняется. Испания должна уступить моря Британии, и первым дорогу проложит Фрэнсис Дрейк. Иначе... Но разве может быть иначе? Я немного не понимал. Мерфи служил у Дрейка юнгой во время битвы с испанской армадой. Если Дрейк не получит дельфина, то не станет флотоводцем? «И где тогда служил Мерфи?» «Может быть, мы это знаем», — в голосе Прозрачного послышалась печаль, «но тебе это знать совершенно ни к чему. Поверь, Джон, ты должен передать Дельфина Дрейку. История твоей родины в твоих руках, и если сейчас на ваших островах не все ладно, то ведь могло бы быть и хуже». «Куда хуже, Джон. Так хуже, что и ты, и многие-многие другие могли вовсе никогда не родиться не только в Британии, а по всему миру. Хотя даже не это самое главное. Но ты уже спишь. Что ж, все, что ты должен знать, ты уже знаешь».